Глава шестнадцатая. Я заснула за спиной у Коула, но, видимо, ночью мы перевернулись, потому что сейчас сжимаем друг друга в объятиях. Я прижимаюсь к его тёплой груди своей щекой, от дыхания слегка шевелятся волоски, а рукой он слегка касается моей шеи. И хотя наше положение кажется невероятно интимным, я понимаю, что это ничего не значит. В джипе так холодно и тесно, что нет ничего страшного в том, чтобы прижиматься друг к другу в поисках тепла. По крайней мере, в этом бы не было ничего страшного, Если бы меня не охватило чувство, что я наконец-то нашла давно утерянную часть себя, в этом бы не было ничего страшного, если бы я не проснулась, ощущая его запах и ещё сильнее сжимая его в объятиях и выдыхая его имя. Его имя. Я напрягаюсь, когда произношу его, и тут же его светло-голубые глаза медленно открываются. Он удивлённо смотрит на меня. Не знаю, услышал ли кол меня, но уже через секунду он выпускает меня из рук и поворачивается на спину, потирая лицо так, словно пытается согнать остатки сна. И это нехороший знак. Поворочившись, я сажусь, убираю волосы с лица и выбираюсь из-под спальника. на мне всё ещё только лифчик. Майка завалилась под коробку, и я резко дёргаю её, пытаясь достать. Сердце колотится, словно барабан. Кол наверняка его слышит. И уж точно может разглядеть, как покраснели мои щёки и как стали дыбом волоски на шее. Отвернувшись от него и спрятавшись за завесой тёмных волос, я расправляю на себе майку. На улице только рассвело. Из тонированных окон джипа виднеются заросшие травой поля, которые тянутся до самого горизонта. Мозг, наконец, начал привыкать к отсутствию зрительного модуля. И мне даже приятно рассматривать окружающий нас пейзаж. Вокруг нет ни одного дома, ни воронки, ни ржавой машины. Ни единого признака того, что кто-то жил здесь до чумы. Извилистая темная пустая полоса шоссе тянется на многие километры, пока мои глаза не перестают различать ее вдали. «Мне не стоило останавливаться здесь на ночь», — говорю я. «На трассах опасно. По ним ездят и дичалы, и охотясь на людей. Надо было поискать какое-то укромное место». Кол, прерывисто выдыхая, медленно садится и прислоняется к двери джипа. Повязка на животе потемнела от засохшей крови. А под глазами все еще огромные мешки. Но, судя по виду, ему лучше, чем вчера. Он внимательно осматривает меня. От грязных сапог, в которых я спала, до спутанных волос, разметавшихся вокруг лица. Я жду, когда Коул спросит, как мы оказались в объятиях друг друга и почему я звала его по имени. Но он просто указывает на моё запястье. «Как твоя рука?» Я удивлённо опускаю глаза. «Моя рука? Нормально? А ты как? Это ведь э, тебя подстрелили. Ты получил пулю за меня, помнишь?» Улыбка появляется на его губах. «Когда ты так говоришь, мне кажется, словно я герой». «Да, но давай постараемся свести героизм к минимуму. Ты чуть не погиб из-за меня. Наверное, тебе лучше пока не двигаться». «Я в порядке». «Кто бы сомневался, солдат?» Приподняв бровь, говорю я. Он пожимает плечами и отклеивает повязку с живота. Можешь убедиться сама. кол не надо!» Начинаю я, но тут же смолкаю, когда повязка открывает рану. Под ней серебро. Кожа вокруг раны зажила, не оставив и следа заражения. И пулевое отверстие теперь выглядит так, словно его закрыли металлом. Вокруг него переливаются серебряные прожилки, похожие на вены. Они тянутся к сверкающей серебряной заплатке, закрывающей место, где еще несколько часов назад была пульсирующая окровавленная плоть. Это наносетка. Еще один миф. Об этом алгоритме шептались на формах небес и поговаривали, что уже создано несколько прототипов. Сетка с микроскопическими ячейками, которая укрывает все тело человека, изменяется или разрастается по одной команде. Заплатка на животе Коула — это не плоть, а выращенная за ночь сеть каналов, по которым начнут поступать его собственные клетки, залечивая рану. Со временем серебро уменьшится до пятнышка и сменится живыми и дышащими тканями тела. Но наносетка может не только великолепно заживлять раны Коула. Её можно использовать для отращивания конечностей, как потерянных, так и совершенно новых. С помощью этого модуля можно отрастить экзоскелеты и глаза на затылке. А если найти нужный код, то и крылья. «У тебя есть наносетка?» — выдыхаю я. «К чёрт возьми, кто ты такой, Коул?» Он переводит взгляд на свою рану. «Я очень дорогое оружие». Что-то в его голосе останавливает меня от дальнейших расспросов. Нотка боли, которая вызвана не блестящей раной на его животе, а тем, как Коул произносит слово «оружие», словно он вещь, инструмент, у которого нет своего разума, а не человек со своими мыслями и чувствами. Ещё в хижине он сказал мне, что учёные в картексе сделали его таким, но теперь я в этом сомневаюсь потому что в мыслях всплывают папины слова из записки, оставленной мне. Он невероятно мощное оружие. А что если папа сделал это с ним? Я прислоняюсь к дверце джипа и провожу рукой по волосам, пытаясь распутать колтуны. Перед глазами встает фотография из папки Коула. Одно дело решиться стать тайным агентом, но совсем другое, когда тебя заставляют это сделать в детстве. на сетку вживил тебя... «Папа, да?» — спрашиваю я. Коул встречается со мной взглядом. Он не кивает, но я уже и сама знаю ответ на этот вопрос. Хотя это даже не вопрос. В современном мире есть только один генетик, который способен провернуть нечто подобное. Возможно, кто-то другой тоже смог бы сделать это, но ему понадобились бы десятки лет на тестирование. Так что это безупречная идеальная версия, несомненно, папина работа. Дело не в том, что папа был гением. До вспышки множество гениев работали над кодами гентеха. А в том, что он понимал структуру ДНК так, словно думал на языке генов, он знал все тонкости и скрытые законы, которые обычно упускали из виду даже самые сложные алгоритмы кодирования. Вот почему мне не по себе, когда я смотрю на серебряное пятно на животе Коула и на сеть шрамов, испечрявших его грудь. Потому что не понимаю, чего добивался папа, проводя это болезненное инвазивное исследование на пятилетнем мальчике. Я бросаю взгляд на рюкзак, где спрятаны папки из шахты. Но только я начинаю тянуться к нему, как Коул рычит от разочарования. «Ты в порядке?» — замерев, спрашиваю я. «Нет, не в порядке», — закрыв лицо руками, говорит он. «Я голоден и устал. К тому же мне всё ещё больно. Поэтому, пожалуйста, не бей меня». «Почему я должна тебя бить?» Он опускает руки, и я замечаю, как на его лице мелькает чувство вины. Потому что в картексе, скорее всего, знают, что мы здесь. На несколько секунд в машине повисает тишина. Что? Я заблокировал передачу данных в «Картекс» с панели. Но прошлой ночью, когда я отключился, модуль безопасности, видимо, отправил им наши координаты. Я слишком дорогое оружие. Они защищают свои инвестиции. Думаю, они отправили кого-то на наши поиски. Я напрягаюсь и смотрю в окно. Если люди «Картекса» найдут нас, то затащат в один из бункеров и заберут все папины записи. Конечно, они разберутся, как расшифровать вакцину, но получат полный контроль над ней и вряд ли передадут её людям, живущим на поверхности. И погибнут миллионы людей. Такие же семьи, как у Маркуса. И папины планы рухнут. Сколько у нас времени? Я собираю волосы в хвост, всё ещё не сводя взгляда с извилистой трассы. У нас мало топлива и нет солнечных батарей. И пусть до лаборатории, про которую говорил папа ещё сутки пути, надежда добраться туда всё же есть. Я осматриваю заднюю часть джипа. Даже если у нас получится доехать до города и найти там другую машину, вряд ли в ней хватит места, чтобы разместить там коробки с папиными записями. Ведь я даже не посмотрела, что в них и есть ли там какие-то подсказки для расшифровки вакцины. Но времени на это у нас сейчас нет. Хотя, возможно, они нам и не нужны. Я бросаю взгляд на Коула. Папа оставил записку в его панели, а потом я нашла папки с исследованиями, которые проводили на маленьком Коуле. Вряд ли это совпадение. Скорее всего, именно эти заплесневевшие документы, спрятанные за кайком, папа и хотел, чтобы я использовала. Почему-то я уверена в этом. Так сколько, Коул? Поднимая рюкзак с пола, я всматриваюсь в папки. Пять покрытых плесенью картонок лежат рядом с моим генкитом «Коул, сколько у нас времени? Ты вообще меня слышишь?» Нет, не слышит. Его глаза потускнели. Голова наклонена, а руки прижимаются к двери джипа. Он прислушивается к тому, что мне не услышать без моих звуковых модулей. «Они уже здесь, да?» Чувствуя, как сжимается живот, спрашиваю я. Он медленно кивает и моргает, возвращаясь из веер. Примерно полчаса назад над нами пролетел Комакс. Они просканировали нас и улетели, поэтому я решил, что нас не заметили. Но сейчас они возвращаются назад. Не знаю, кто на борту, но там может поместиться целый взвод. «Подожди, ты сказал полчаса назад?» «Да», — подтверждает Коул, а на его щеках появляется легкий румянец. «Я моргаю. Полчаса назад я еще спала, свернувшись калачиком в его объятиях. Мне казалось, что он тоже спал. Он же прижимал меня к себе, положив руку на затылок. Ты не спал?» Его щеки краснеют сильнее. Он застывает и снова наклоняет голову. Но в этот раз я тоже его слышу. Тихий, хлюпающий звук лопастей Комакса, мчащегося к нам. Люди картакса здесь. «Сиди в машине», — говорит Коул, поднимаясь на колени. Качая головой, я закидываю рюкзак за спину. «Я пойду с тобой. Мы не знаем, что им известно и что им сказал Дакс. Будет лучше, если мы сделаем вид, что нам нечего скрывать». Он хмурится, обдумывая мои слова. «Хорошо, но держись позади меня, и если я скажу, сразу возвращайся в джип». «И что ты сможешь с ними сделать? Взорвать их?» Морщась, он натягивает майку. «Я пока не знаю». «Ну-ну, что случилось в последний раз, когда ты не поделился со мной своими планами?» хлопки лопасти и комикса становятся громче. И Коул хватает пистолет. «Я помню, Кэт, я облажался. Нет нужды напоминать мне об этом». Он тянется к двери, но я хватаю его за рубашку. «Нет, Коул, это еще не конец». Даже если люди Картекса увезут нас, мы все еще можем расшифровать и распространить вакцину. Поэтому сейчас нам следует доверять друг другу сильнее, чем когда-либо. Пожалуйста, не совершай безрассудных поступков. С нечитаемым выражением лица он поворачивается ко мне спиной, распахивает заднюю дверь и выпрыгивает наружу. Хлопки лопастей, комокса, превращаются в рев, когда я спрыгиваю с заднего сиденья джипа, прикрывая глаза ладонью. кол замирает посреди дороги, глядя, как снижается громадный черный квадрокоптер. Он тяжело опускается на пустое потрескавшееся шоссе, вздымая облака пыли. Я отворачиваюсь и прикрываю глаза, когда открывается боковая дверь, и на дорогу опускается металлический пандус. Но оттуда не спешат вооружённые до зубов солдаты, которые когда-то штурмовали нашу хижину после вспышки. Лопасти замедляются. К нам спускается только один человек. У него сверкающие зелёные глаза, покрытые веснушками кожа и рыжие волосы. «Эй, принцесса!» — говорит. «Дакс!» Давненько не виделись.